Глава 43. Во сне Зима стояла на кухне странного маленького домика на земле. Во всяком случае, в ее воображении он казался именно таким, каким должен быть земной дом. Зима знала, что это дом Скарлетт, хотя никогда там не бывала. Она стояла у раковины, полной грязной посуды. Зима должна была ее вымыть до того, как все вернутся домой. Но каждый раз, когда она брала в руки тарелку, то раскалывалась. Пальцы были изрезаны осколками, мыльная пена стала красной. Когда в руках у нее треснула седьмая тарелка, зима с глубокой грустью отошла от раковины. Почему у нее никогда ничего не выходит? Даже такое простое дело она смогла превратить в стихийное бедствие. Она упала на колени и заплакала, платье промокло от пены и крови. Вдруг ее накрыла чья-то тень, и она подняла глаза. В дверях стояла мачеха, а за ее спиной простиралось синее-синее небо и бескрайние поля. В руке она держала гребень, украшенный драгоценностями. Она была красива, но ее улыбка казалась злой. «Они любят тебя», — сказала Ливана, как будто продолжая начатый когда-то разговор, и вошла на кухню. Подол ее королевского платья скользнул по мыльной воде, разлитой на полу. «Они защищают тебя». О чем ты это заслужила?» «Да, они любят меня», — согласилась Зима, хотя и не знала, о ком говорит мачеха. «Жители Луны? Золы ее союзники?» «Ясен?» «И все они дорого заплатили за эту любовь». Встав за спиной Зимы, Ливана принялась расчесывать гребнем ее кудри. Нежно, почти как мать. Зиме захотелось разрыдаться, так она соскучилась по маме. Но ей было слишком страшно, ведь Ливана никогда не говорила с ней так ласково. Королева продолжала. «Они узнают, что ты слабая, узнают о твоих недостатках, и тогда поймут, что ты никогда не заслуживала любви». Острая боль пронзила голову зимы, когда один из зубчиков гребня вонзился в кожу. Она вскрикнула, в голове запульсировала боль. Но вдруг раздалось рычание. На пороге, оскалив клыки и расставив лапы, стоял Рю, приготовившись к прыжку. Ливана перестала ее расчесывать. «А тебе что нужно? Она предала тебя? Позволила гвардейцу убить тебя, чтобы самой остаться в живых?» Рю подкрался ближе, его желтые глаза вспыхнули. Ливана выронила гребень. «Ты зверь, убийца, хищник. Что ты знаешь о любви и преданности?» Рюзать их я пустил голову, как будто его наказали. Зима впустила его в свое сердце. Она знала, что он скучал по ней. Он хотел бегать за палочками, а не слушать жестокие слова королевы. Зима потрогала свою голову в том месте, где жгло сильнее всего. Ее волосы намокли. Она взглянула на упавший гребень и увидела, что мыльная пена стала кровавой. «Ошибаешься». Она повернулась к королеве. «Это ты, убийца. Ты, хищница. И ничего не знаешь о любви и преданности». Она протянула руку Крю, который обнюхал ее, а потом положил теплую голову к ней на колени. «Это не просто зверь. Это мой друг». Зима открыла глаза. Маленький домик исчез, и теперь ее окружали облезлые стены, старая мебель и оконные занавески, покрытые реголитовой пылью. Ее веки затрепетали, когда, борясь с головной болью, Она попыталась прогнать тяжелый сон. Зима до сих пор чувствовала запах крови, а голова пульсировала в том месте, где ее поранил гребень. Нет, там, где она стукнулась об угол стола. Пока она была без сознания, кто-то отнес ее на диван. «Привет, чокнутая». Зима откинула волосы с лица и нащупала на голове повязку из полотенца. Она увидела Скарлетт, которая сидела на стуле, развернув его спинкой вперед. Она снова надела свою красную кофту с капюшоном. Большинство пятен отстирались, но кофта все равно выглядела потрепанной, как и сама Скарлет. Ее глаза покраснели, а лицо покрывали пунцовые пятна. Обычная злость сменилась горечью и усталостью. «Ика рассказала нам, что случилось», — сказала она ровным голосом. «Жаль, что меня здесь не оказалось, но хорошо, что была она». Зима поднялась. Ика сидела на полу, скрестив ноги и выдергивала волокна из искусственной кожи вокруг дыры в своей груди. Торн стоял, привалившись спиной к входной двери. На нем была форма лунного гвардейца, и зима посмотрела на него дважды, желая убедиться, что это он. Она прислушалась, но других звуков в доме не было. Ей стало страшно. «А где остальные?» «На нас напали», — ответил Торн. Они схватили волка и золу и убили Маху. Скарлет еще крепче обхватила спинку стула. «Мы не можем здесь оставаться. Мы перенесли тела гвардейца и мага в дальнюю спальню, но уверена, что за ними кто-нибудь явится». «Гвардейц, который помог нам?» – подала голос Ика. «Велел мне спрятать ее высочество. Наверняка он имел в виду, что мы должны увезти ее из этого сектора. Но куда нам идти? Я изучила карту Луны. Самые безопасные места находятся под землей. Там мы будем подальше от людей». «Да камеры слежения в туннелях и шахтах встречаются гораздо реже. Но и это нельзя назвать отличным решением». «Отличного решения нет», — сказала Зима, прижимая к себе комковатую диванную подушку. «Королева найдет меня везде, куда бы я ни отправилась. Она находит меня даже в моих снах». «Ни одну тебя терзают ночные кошмары», — пробормотал Торн. «Но есть шанс, что через четыре дня в Артемизию нагрянет рассерженная толпа, и потребуют смены режима. Тогда ведь Зола сможет выжить». Они переглянулись, но без особого оптимизма. «Официальные казни устраивают во дворце», сказала Зима. «Туда их и отвезли». «Почему они не убили ее прямо здесь?» спросила Скарлет. «Зачем все эти сложности?» Торн покачал головой. «Ливана хочет казнить ее так, чтобы все поняли, бунтовать бессмысленно». «Думаешь, она собирается показывать казнь в прямом эфире?» В каждом секторе? спросила Ика. Уверена, так и будет, подтвердила Зима. Королева любит устраивать публичные казни. Это отличный способ сломить волю тех, которые начали мечтать о революции. Торн потёр лоб. Значит, она скоро её убьёт. Сегодня ночью или, может быть, завтра. Что, может быть, лучше казни в день свадьбы? Зима подтянула колени к груди и крепко обхватила их руками. День начинался так обнадеживающе. Видеообращение золы заставило людей откликнуться на ее призыв. Но теперь все кончено. Ливана осталось на троне, а Селена скоро умрет. И Ясен тоже, если он еще жив. «Прекратите!» Голос Торна звучал твердо, и Зима подняла голову. Скарлетт и Ика тоже смотрели на него. «Не смейте подать духом! У нас нет на это времени!» «Разве ты не пал духом?» – спросила Зима. Таких слов нет в моем словаре. Торн отошел от двери. Ика, мы ведь ворвались в то караульное помещение и передали сообщение Золы по всей Луне. Да, капитан. Скарлет, спасли я тебя и Волка, когда весь Париж оказался в осаде. Скарлет вопросительно подняла бровь. Вообще-то я считала, что Зола. Да, я это сделал. Торн указал на Ика. Спасли я тебя и Золу из тюремной камеры и увез на борту Рэмпиона. В то время я не была». «Чёрты-ка, просто ответь на вопрос». Скарлет побрабанила пальцами. «А зачем?» «Сейчас объясню. Первое. Ищем способ пробраться в Артемизию. Второе. Находим крес, спасаем Золу и Волка. Третье. Свергаем Ливану, и да помогут нам небеса. Коронуем Золу, и она отвалит нам кучу денег из королевских сундуков, и мы уйдём на покой, живыми и богатыми. Теперь понятно». Зима захлопала в ладоши. «Блестящая речь! Сколько здравомыслия и отваги!» «И удивительно мало реальной стратегии», — сказала Скарлетт. «О, я рада, что вы тоже это заметили!» — воскликнула Ика. «Я беспокоилась, что мой процессор дал сбой». Она пощупала свой затылок. «Над этой частью я еще работаю», — проворчал Торн. «А сейчас нужно выбираться из этого сектора. Я буду лучше соображать, когда не придется беспокоиться о магах» которые повсюду тут шныряют. Кроме того, если мы собираемся идти по магнитному туннелю, путь до Артемизии предстоит неблизкий. «Однобрежь в этом на самом деле никаком не плане», сказала Скарлетт, указывая на Зиму. «Мы не можем вернуть ее туда. Принцессу необходимо спрятать». Зима сняла полотенце с головы. На нем оказалось небольшое пятно крови. Она подумала, прекратится ли когда-нибудь ее головная боль. «Ты права. Я спущусь под землю, как предлагала Ика. «Ты же не крот», — заметила Скарлетт. «Нельзя просто сидеть под землей. Куда ты пойдешь? Что будешь делать? Есть ли там внизу люди? Надо ли брать с собой припасы? А что если...» Рю тоже был в моем сне. Зима сложила полотенце на коленях. Он пытался защитить меня от королевы. Думаю, он простил меня за то, что случилось. Скарлетт фыркнула ты вообще слушаешь? Ты понимаешь слабо. Золы и волка нет. Ливана их схватила. Она будет их пытать, а потом казнит и...» Схлепнув, Скарлетт уронила голову, ее плечи начали вздрагивать. «Никого не волнуют твои глупые сны и глупые видения. Их нет». Скарлетт утерла нос рукой. Она не казалась хорошенькой, когда плакала. и Изиме это нравилось». Подойдя к ней, принцесса положила руку на плечо Скарлетт, и та не стала ее стряхивать. «Понимаю», — сказала Зима, — «для меня большой риск возвращаться в Артемизию, но это не значит, что я не могу помочь Селене и своему народу. У меня тоже есть на самом деле никакой не план». Скарлетт посмотрела на нее, покрасневшими от слез глазами. «Даже боюсь спрашивать». Торный и Ка отправятся в Артемизию и попытаются вызволить Селену и Волка, а также спасти Крес и Ясина, а мы с тобой спустимся под землю и поднимем восстание. О, мы спустимся под землю и соберем армию, да? Скарлет шмыгнула носом и махнула рукой. Почему я вообще с тобой разговариваю? Ты не можешь помочь, ты сама беспомощность. Я серьезно. Там под землей убийцы, звери, хищники, жаждущие свободы. Ты знаешь, это Скарлетт. Одного ты уже освободила. Зима встала, держась рукой о стену, и обошла вокруг стола. Скарлетт закатила глаза, но тут заговорила Ика. «Казармы!» – сообразила она. «Левана держит своих солдат в казармах под землей!» Торн переводил взгляд Ика на Зиму. «Ее солдаты? Вы имеете в виду ее мутанты-оборотни?» «Да вы с ума сошли!» Зима хихикнула. «Может и так», — сказала она, погладив Торна по щеке. «Во всяком случае, мне все время об этом говорят».